Часть 6. Безумные парочки. Преследователи и равнодушные. Мечтатели и переговорщики. Глава 15. Преследование и отдаление. Как я уже сказал, настоящее испытание для пары это ссоры и избегание конфликтов. Но есть ещё две не менее важные проблемы в отношениях: преследование и отдаление. Уход в фантазии и призыв к реальности. Ссоры и избегание конфликтов, преследования и отдаление, а также уход в фантазии и призыв к реальности встречаются в парах с такой частотой, что заслуживают определения профессиональные риски совместной жизни. Мало кому удаётся их избежать. Разница заключается только в уровне ущерба, который наносят создаваемые проблемы отношениям партнёров. Эти три модели поведения настолько распространены и имеют такое сильное влияние на наши отношения, что я бы внёс исправление в клятвы супружеской верности, которыми обмениваются у алтаря жених и невеста. Берёшь ли ты, Джозеф, Карен, эту женщину, этого мужчину в законные жёны, мужья, чтобы быть с ним, с ней? В радости и горе, в болезни и здравии, и пройти вместе неизбежные периоды ссор и избегания конфликтов, преследования и отдаления, ухода в фантазии и призыва к реальности. Термин преследование и отдаление был придуман Томасом Фогарте, известным семейным психотерапевтом из Нью-Йорка. В двух словах, его суть такова. В модели поведения преследование и отдаление Один из партнёров преследователь, стремится к ещё более тесному сближению, хочет проводить как можно больше времени вместе, вместе заниматься делами, жаждет разговоров, нежности, секса, в то время как другой партнёр равнодушный, стремится проводить всё больше времени отдельно и отстаивает право на свою частную жизнь и уединение. Эта модель отношений обладает свойствами самоусиления и самовоспроизводства. Чем яростнее наступает преследователь, тем более загнанным чувствует себя его партнер, и тем быстрее зреет в нем или в ней потребность отдалиться. Чем сильнее потребность в отчуждении у равнодушного партнера, тем более покинутым чувствует себя преследователь, и тем упорнее он стремится продолжать преследование. Разногласия на почве преследования и отдаления трудно разрешить, так же как не просто разорвать замкнутый круг ссора и сбегания конфликта. По сути проблемы, возникающие в отношениях преследователя и равнодушного, зачастую становятся причинами ссор в циклах «ссора, избегание конфликта». В такого рода ссорах преследователь обвиняет равнодушного в том, что он избегает общения, отдаляется, замыкается в себе, разлюбил, не хочет связывать себя обязательствами, боится близости и стремится доминировать в отношениях. Равнодушный партнер осуждает преследователя за то, что он липнет, придирается, выдвигает слишком много требований и стремится доминировать в отношениях. Думаю, вы узнаете себя в следующем развернутом примере, ведь почти каждая пара переживает ту или иную версию сценария преследования и отдаления. Пол и Джей женаты, обоим около 30 лет. Пола официантка, а Джей, который зарабатывает на жизнь уроками тенниса, Перешёл на неполный рабочий день, чтобы возобновить учёбу. Джей не может понять, почему Пола ведёт себя так странно. Он размышляет. Джей. Я вернулся к учёбе ради нас. После найду хорошо оплачиваемую работу, и мы сможем создать семью. Но вместо помощи я получаю от неё сплошную головную боль. Она ревнует меня, когда я посвящаю время занятиям. Даже на работе находит предлог и звонит мне по 100 раз на дню. И всегда нужно быть в центре моего внимания, но даже этого ей мало, всё равно дуется и злится. Я специально заранее планирую пикники и другие события, чтобы её порадовать. Невероятно, но именно в это время ей хочется затеять очередную ссору. Даже если речь о пустяковой размолвке, она всегда готова спорить до изнеможения. Проблемы разрешились бы сами собой, если бы она только так много не болтала о них. Пола считает, что источник неприятностей Джей Она размышляет. Пола. Джей утверждает, что ему надо делать домашнее задание. Но на самом деле это просто предлог. Он бросал меня одну еще до того, как решил возобновить учебу. Теперь все просто стало еще хуже. Думаю, он не хочет проводить со мной время, вот и все. Конечно. Раз в сто лет мы выбираемся куда-нибудь вместе, но в основном он предпочитает в свободную минуту поиграть в баскетбол или сходить выпить пиво с друзьями. За неделю он мне и двух слов не сказал. Как только я пытаюсь выяснить отношения, он мчится вон из дома. И у нас уже месяц не было секса. Эта история стара как мир. Я буду поддерживать его, пока он не закончит учёбу, а потом он найдёт новую подружку и будет так же игнорировать её, как меня. Пола, преследователь. Джей отдаляется от неё, она чувствует себя покинутой и психологически давит на него. Джей, равнодушный партнёр. Она реагирует на психологическое давление Полы тем, что начинает избегать её. А часть и дело в разнице их характеров. Всю свою жизнь Пола решала проблемы методом участия, то есть вступала в контакт с окружающими и искала поддержки. Всю свою жизнь Джей решал проблемы методом отстранения, то есть держал подробности при себе и отправлялся на долгие одинокие прогулки, чтобы хорошенько обдумать задачу. Трудности Полы и Джея вызваны не совпадением характеров. Скептик. Мне кажется, вы упускаете главное. Они сошлись как раз из-за несовпадения характеров. Наверняка они с самого начала хотели, чтобы их союз потерпел неудачу, по крайней мере, бессознательно. Зачем ещё вступать в брак с кем-то, кто настолько очевидно тебе не подходит? Автор. Это объяснение в знакомом стиле, вы сами хотели, чтобы так вышло. Вы утверждаете, что Пола и Джей поженились на почве своих проблем. Альтернативная точка зрения, которой придерживаюсь я, заключается в том, что Пола и Джей решили быть вместе, невзирая на эти проблемы. То, что им нравилось друг в друге, перевесило неприятные черты партнёра. Разумеется, недостатки обоих партнёров во многих случаях представляют собой оборотную сторону их достоинств, которые и притягивают двоих друг к другу. В таком смысле отношение это по сути стремление устранить побочные эффекты того, что в первую очередь привлекает нас в любимом человеке. Пола покорила Джей и тем, что умеет выражать свои чувства и находить общий язык с другими людьми. Одна из целей их союза, которая поможет Поле и Джейу достичь гармонии в отношениях, в том, чтобы Джей выработал способ обращения с неприятными для себя аспектами этих черт характера жены. Умение легко вступать в контакт с окружающими и экспрессивность могут выглядеть привлекательно или отталкивать. И очевидно, что нашему партнёру нравится быть рядом с нами в первом случае и не нравится во втором. Пола, в свою очередь, очарована самообладанием Джея и его независимостью, тем, как он полагается на собственные силы. Ещё одна цель их союза, которая поможет Поле и Джею достичь гармонии в отношениях, в том, чтобы Пола выработала для себя способ обращения с некоторыми проявлениями самообладания и независимости мужа, ненравившимися ей. В отличие от Полы и Джея, которые убеждены, что партнёр не хочет приложить усилия, чтобы попытаться найти выход из сложившейся ситуации, я считаю, что они только и делают, что ищут выход. И в этом проблема. Средства, к которым прибегает эта пара, чтобы наладить отношения, только ухудшают дело. Главным образом, Пол и Джей делают вид, что проблемы не существуют. Каждый вечер Джей на цыпочках крадётся в спальню, чтобы посидеть за учебниками в надежде, что Пол не обратит внимания на его отсутствие. Он переживает, что она затаит на него обиду, так как он проводит слишком много времени за учёбой и слишком мало с ней. Разумеется, Пола замечает, как он крадётся из комнаты, словно она ему не жена, а страшный враг. Ирония в том, что если бы Пола была уверена в любви Джея к ней, то не переживала бы из-за его учёбы или, по крайней мере, не расстроилась бы так сильно. Она бы спокойнее занялась своими делами, взяла книгу, которую давно хотела прочесть, поболтала бы с друзьями по телефону или поискала что-нибудь интересное в интернете. Но при виде того, как Джей ускользает от неё в спальню, у Полы холодеет сердце, и ни что из перечисленного даже не приходит ей в голову. Она тоскливо слоняется по квартире, ожидая, когда муж закончит заниматься. Усилия, которые предпринял Джей, чтобы его занятия не расстроили Полу, только сильнее её расстроили. Попытка Джея не бросать Полу заставляет её чувствовать себя брошенной. И вот каша, которую заварили партнёры, начинает закипать. Чувствуя, что Джей уже воспринимает её как тяжкую ношу, Пола делает вид, что не заметила, как он проскользнул в спальню, и пытается скрыть, что просто убивает время в ожидании, пока он выйдет и заговорит с ней. Джей, конечно же, замечает её обман, и у него возникает ощущение, что на него давят. Его бесит, как она ходит из угла в угол, готовая наскочить на него со своими разговорами, как только он появится на пороге спальни. Теперь она представляется ему вечно ноющей, невротической женщиной, готовой обвинить его в том, что он бросает её. Конечно же, Джей увидел все эти неприятные черты у Полы по тому, чтобы объяснять себе поведение жены по модели недостатки характера. К тому времени, как он выходит из спальни поздно вечером, он уже не хочет быть с ней. Джей звонит другу и приглашает его выпить вместе пиво. Подобные эпизоды отравляют любовь. Джей считает, что постоянно подводит Полу, и что он не муж, а наказание. И ему приносит облегчение мысль, что можно побыть вдали от нее, хотя он чувствует себя слишком виноватым, чтобы признать это даже перед самим собой. Возвращаясь с учебы, он надеется, что жены не будет дома, и ему не придется проводить с ней время. Даже секс превратился в обязанность. Когда-то Джей не мог заставить себя оторваться от Полы. Сейчас у него почти не возникает желания прикоснуться к Жене. Вся эта грустная цепочка событий усиливает эмоциональную зависимость Полы и стремление к независимости Джея. Из женщины, которая могла бы с удовольствием провести время одна, Пола превращается в женщину, которая поглощена лишь одной мыслью: любит ли её Джей. А Джей, вместо того, чтобы испытывать к любимой Жене интерес, отдаляется от неё, и даже несколько минут наедине с ней становится ему в тягость. Если бы всё происходило на раннем этапе их отношений, до того, как один из партнёров стал преследовать, а другой отдаляться, Джей наверняка сказал бы Поле что-нибудь, что убедило бы её, что она ему очень нужна. Джи. Что-то мне не хочется сегодня заниматься. В школе произошла одна неприятность, но я должен посидеть за учебниками хотя бы пару часов. А после сходим куда-нибудь выпить пива, это будет моей наградой, и я расскажу тебе, что случилось. Пола мучается от того, что не слышит от мужа подобных слов. А Джей страдает, потому что не может заставить себя сказать их жене. Он чувствует эмоциональную опустошенность, но не осознает этого. Пола, которая должна была бы быть его опорой и источником вдохновения перед лицом испытаний, сама стала его главным испытанием. Попытка Полы найти выход Пола пытается преодолеть своё ощущение недоступности Джея и тревогу, что она слишком зависима, доказав самой себе, что она самостоятельная личность. Она отправляется в кино с подругой и записывается на курсы по обучению гончарному мастерству. Но фильм оказывается о безответной любви и лишь не раз напоминает Поле её собственную жизнь. А класс по гончарному мастерству кажется полным тоскливых одиноких людей, они неуклюже возятся с глиной, и всё это угнетает Полу. Как часто бывает, стремление доказать независимость оборачивается тем, что Пола приходит домой, чувствуя себя ещё более нуждающейся в муже. Вдобавок её ждёт ещё одно разочарование. Втайне Пола надеялась, что Джей встревожится из-за её отсутствия и будет по ней скучать. Муж не расспрашивает её о том, как она провела время без него, если он и испытывает какие-либо чувства, то это похоже облегчение. Расстроенная тем, что её план не сработал, Пола отбрасывает притворство и прямо заявляет Джею, что он должен уделять ей больше внимания. Пола. Ты даже не заметил, что меня не было дома весь вечер. Тебе никогда не отдела до меня и до того, что могло бы меня порадовать. Уже не вспомню, когда ты последний раз дарил мне цветы. Это было так давно, что цветы ещё не появились на планете. Тебе пришлось дарить мне папоротник. Итак, попытка Полы проявить независимость и самодостаточность Коńczyлось тем, что она бросила мужу эти претензии и показала себя зависимой и требовательной. От Джей слишком расстроился, чтобы оценить её шутку насчёт папоротников. Попытка Джея найти выход. Позже Джей тоже предпринимает попытку наладить отношения. Горькие слова Полы давят на него, и он решает устроить для жены пикник, чтобы дать ей то, в чём она по его представлениям нуждается. Он закупает продукты, готовит яйца по её любимому рецепту, приносит ей цветы и папоротник и везёт на пикник в тот самый парк, куда они отправились на своё первое свидание. Ланже с треском проваливается. Для Полы очевидно, что муж делает всё на автомате, он предпочёл бы сейчас заниматься поэтому праздник её не особенно радует. Кроме того, у неё сейчас нет настроения для пикника. Всё же она старается делать вид, что довольна, чтобы отблагодарить мужа за его усилия и не расстроить его. Но ясно, что затея не доставила ей радости, так же как и Джею. У Джея упало сердце, когда он понял, что пикник совсем не обрадовал Полу. Он совершил над собой огромные усилия, чтобы доставить ей удовольствие, поэтому её прохладная реакция вот-вот заставит его взорваться. Когда она замечает, что он забыл дома горчицу, Джей больше не в силах терпеть. Джей, я так старался ради тебя, покупал продукты, готовил, и всё, что я слышу в ответ где горчица? Пола. Ха-ха. Что ты говоришь, старался? На самом деле ты вообще не хотел всё это устраивать, разве не так? Ну и прекрасно. В следующий раз можешь не беспокоиться. Джей. Да мне и в этот раз не надо было беспокоиться. Дома мы оба чувствовали бы себя гораздо лучше. Я мог бы взяться за учебники, а ты наслаждаться горчицей. Там её вдоволь. Попытка Джея проявить любовь и заботу кончилась спором, в котором нет ни капли любви. Следующие 10 минут оба мысленно подают на развод. Мысли Полы. Мне не следовало выходить за него. Надо было слушать маму, которая говорила, что в море всегда полно рыбы. Джей сардина каких миллион. Ему плевать на меня. Наше затеи с браком посмешище. Учебники, вот его семья, думает только о себе. А я ненавижу себя за то, что так цепляюсь за него. Он будет во мне всё худшее. Мысли Джея. Жениться на деве, хуже не придумаешь. Она просто напросто невротик. Что бы я ни делал, она всё равно будет недовольна. А мне не нужны претензии, мне нужна поддержка. Не стоило мне прорвать свики но ведь ее я тоже не мог сделать счастливой. Возможно, я слишком большой эгоист, чтобы быть хорошим мужем». Остаток дня оба ходят мрачные, и ни Поле, ни Джею не удается толком выспаться ночью. Но за завтраком на следующее утро Джея ведет себя так, как будто ничего не случилось. Он привычно болтает об интересных новостях, которые вычитал в газете. Пола радуется, что кризис миновал, и тоже ведет себя, как ни в чем не бывало. Проблема в взаимное недопонимание тренер по навыкам общения сразу заметил бы, что Пола и Джей по-настоящему ни разу не разговаривали друг с другом. В день пикника оба долго старались не испортить друг другу настроение, чтобы затея с вылазкой на природу удалась. Затем последовали короткая перепалка о горчице, десятиминутные размышления, в которых оба обдумывали развод, сердитое молчание во второй половине дня, бессонная ночь внезапное возвращение к нормальной жизни. Больше всего Пола и Джин нуждаются в том, сказал бы тренер по навыкам общения, чтобы сесть рядом и обсудить произошедшее. Тренер. Давайте представим, какой разговор мог бы состояться между вами на следующее утро после пикника, если бы вы решили обсудить то, что случилось. Кто начал бы первым? Пола. Думаю, пришлось бы мне. Мне всегда приходится первый проявлять инициативу. И я бы задала тот же вопрос, что и тогда на пикнике, поворачиваясь к Джею. — Зачем ты пригласил меня на пикник, если сам не хотел ехать? — Джей. — Я хотел. До той минуты, как ты сделала мне замечание насчет горчицы. — Пола. — В этом все дело. Ты вечно из-за всего расстраиваешься. Ты как капризное дитя. Помнишь, когда мы были в Мексике, ты тоже... — Джей. — Ты никогда ничего не забываешь. «Бога ради, мы были в Мексике четыре года назад». «Поло». «Наше первое совместное путешествие, и ты о нем забыл? Это было меньше трех лет назад, и...» «Джей, мы ездили в Мексику после свадьбы моего брата». «Поло». «Неправда, это было три года назад, после того, как я получила новую работу». «Джей, ты заблуждаешься, и даже не представляешь, как...» «Поло». «Ну, конечно, я заблуждаюсь. Кто же еще, если не я?» Не прошло и 2 минут, а Поло и Джи нарушили практически все правила общения, о которых рассказывает эта книга. Тренер. Думаю, нам стоит выработать несколько главных принципов общения. Далее я привожу их в кратком виде. Тренер не давал сразу все эти правила, он знакомил с ними Поло и Джи постепенно, в течение нескольких сессий. Первое. Не задавайте вопросов, начинающихся с почему или зачем. Вопрос: зачем ты предложил пикник, если на самом деле не хотел ехать? Звучит осуждающе. А критика тут не поможет. Второе. Перефразируйте только что сказанное партнёром, чтобы он или она поняли, что вы их действительно услышали. Не говорите: "Я хотел поехать". Скажите: "Как я понимаю, ты решила, что я не хочу ехать". Третье. Постарайтесь придерживаться одной темы. Всё пошло насмарку, когда вы переключились с пикника на Мексику. Не застревайте на том, что не относится к делу. Неважно, сколько лет назад вы были в Мексике, 3 или 4. Четвёртое. Не давайте уничижительных определений и не навешивайте ярлыков. Сказанное от Джея "капризное дитя" никак не помогло делу, только разозлило его. Пятое. Избегайте ты-сообщений. Утверждения типа Ты вечно из-за всего расстраиваешься это обвинение. Взамен говорите о своих чувствах. 6. Не произносите слов всегда и никогда. Эти преувеличения только провоцируются собеседника. 7. Не перебивайте. Дайте партнёру закончить то, что он или она говорит. Трудно представить, что Пола и Джей смогут применить эти правила в общении, ведь они кипят от гнева. Но они пытаются. Пола старается говорить о своих чувствах без обвинений и краем глаза следит за тренером, чтобы понять, правильно ли она делает. Мне неприятно, что я сказала вчера на пикнике. Я расстроилась, потому что думала, что на самом деле ты не хотел проводить со мной время. Джей делает глубокий вдох и добросовестно пересказывает слова Полы. «Ты говоришь, что расстроился из-за своих слов, и что ты думал, а что я не хочу быть с тобой. И я ценю, что ты это сказала. Мне тоже стыдно за некоторые свои фразы на пикнике. Но дело не в том, что я не хотел быть с тобой. Просто я был разочарован, так как ты не обрадовалась тому, что, как я думал, доставит тебе удовольствие». Пола. С очевидным усилием и снова бросая быстрый из путешка взгляд на тренера, пытается перефразировать слова Джея. Ты говоришь, что ты был разочарован тем, что я не получила удовольствия от пикника? Я и сама не знаю почему. По какой-то причине вылазки на природу меня никогда особенно не вдохновляют. Тренер произносит слова с нажимом, потому что уверен, что обнаружил критически важную неполадку в общении этой пары. Джей, ты попытался прочесть мысли Полы? Вместо того, чтобы спросить, не хочет ли она сходить на пикник, ты сходу решил, что да. Отсюда проблема. Мы никогда не можем знать, чего на самом деле хочет другой человек. В следующий раз, Джей, когда будешь планировать что-нибудь, спроси Полу, чего бы ей хотелось. Кстати, в качестве практики, почему бы вам вдвоём не запланировать что-нибудь прямо сейчас? Джей про себя клянётся, что больше никогда не будет пытаться угадать желания Полы. Ладно, обращайся к Поле. Чем бы ты хотела заняться в субботу? Пола кажется неуверенной. Я не знаю. Длительная пауза. Может быть, было бы неплохо сходить на пляж? Джей быстро. Ладно, мы пойдём на пляж. Пола и Джей делают ещё одну попытку наладить отношения, и она превращается в злосчастный пикник номер 2. Ещё до того, как они успевают доехать до пляжа, Пола понимает, что Джина на самом деле хотела бы сейчас быть дома и заниматься, и у неё опускаются руки. Джей, заметив, что она сникла, злится, и когда Пола не бросается с энтузиазмом купаться, между ними снова вспыхивает ссора из-за горчицы. Джей старается представить, что посоветовала бы ему сказать тренер, но затем махнув рукой на свои усилия, выпаливает: Мы колесили не весь сколько, чтобы ты могла попасть на пляж, а теперь даже не хочешь лезть в эту чёртову воду. Так как идея с пляжем принадлежала ей, Пола не чувствует себя вправе, как на пикнике, пожаловаться на то, что на самом деле муж не хотел сюда ехать, и в этом всё дело. Ей приходится прибегать к более примитивным доводам. Пола, забыв всё, чему учил её тренер. Что-то я не вижу нигде знака, который приказывало мне лезть в эту чёртову воду. Я приехала сюда отдохнуть. Может быть, я захочу искупаться позже. А может и не захочу. Чтобы извлечь пользу из разговоров, Поле и Джинни необходимо усвоить важную информацию, касающуюся их отношений. Им нужно знать, что они страдают тяжёлой формой проблемы, от которой в той или иной степени страдают все пары. Проблемой преследования, отдаления. Им нужно знать, что особенно трудной эта проблема для пар является потому, что почти каждая попытка решить её только увеличивает разрыв. Им нужно знать, что Джей периодически планирует выходы вместе из чувства долга, а Пола время от времени предпринимает попытки стать независимой. Им нужно знать, почему их усилия идут прахом. Старания Джея сделать так, чтобы Пола не чувствовала себя покинутой, только усиливают в ней это ощущение а старание Полы психологически не давить на Джея приводит к тому, что она давит на мужа еще сильнее. Им нужно знать, что у Джея тоже есть свои потребности и ожидания в отношениях, но они заглушаются его тревогой о том, что он не удовлетворяет потребности Полы. Даже если бы они владели этой информацией, есть риск, что они не смогли бы ею воспользоваться. Пола слишком боится показаться зависимой ноющей женщиной, поэтому предпринимает попытки, укрепить свою независимость и терпит неудачу. Джей чувствует себя очень виноватым в том, что не удовлетворяет потребности Полы, поэтому предпринимает попытки доставить ей удовольствие, чтобы компенсировать её чувство покинутости и терпит неудачу. Это неизбежно ведёт к тому, что он на какое-то время бросает любые попытки наладить отношения, живёт своей жизнью и пытается не думать обо всём этом. Скептик Вы нарисовали довольно безрадостную картину, Дэн. В этом суть: вы считаете, что проблема слишком сложна и поле ЖДМ никогда не разрешит её. Автор. Вообще-то есть несколько принципов, которые могут им помочь. Я расскажу о них в следующей главе.